Паспорт не в порядке? Да нет, паспорт в порядке, но в городе мою фамилию хорошо знают, пойдут толки. Концессионеры в раздумье помолчали. А фамилия Михельсон. Вам нравится? Неожиданно спросил великолепный Остап. Какой Михельсон? Сенатор? Нет, член Союза софторгслужащих. Я вас не пойму. «Это от отсутствия технических навыков. Не будьте божьей коровой!» Бендер вынул из зеленого пиджака профсоюзную книжку и передал Ипполиту Матвеевичу. «Конрад Карлович Михельсон, 48 лет, беспартийный, холост, член Союза с 1921 года, в высшей степени нравственная личность, мой хороший знакомый, кажется, друг детей». Но вы можете не дружить с детьми. Этого от вас милиция не потребует. И Полит Матвеевич зажделся. Но удобно ли? По сравнению с нашей концессией, это деяние, хотя и предусмотренное уголовным кодексом, все же имеет невинный вид детской игры в крысу. Воробьянинов все-таки запнулся. Вы идеалист, Конрад Карлович. Вам еще повезло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 но остался недоволен их меблировкой. Убранство пятирублевых номеров понравилось ему больше, но ковры были какие-то облезшие, и возмущал запах. В трехрублевых номерах было все хорошо, за исключением картин. «Я не могу жить в одной комнате с пейзажами», — сказал Остап. Пришлось поселиться в номере за рубль восемьдесят. Там не было пейзажей. Не было ковров, а меблировка была строго выдержана. Две кровати и ночной столик. — Стиль каменного века, — заметил Остап с одобрением. — А доисторические животные в матрацах не водятся? — Смотря по сезону, — ответил лукавый коридорный. — Если, например, губернский съезд какой-нибудь, то, конечно, нету потому что пассажиров бывает много, и перед ними чистка происходит большая, а в прочее время действительно случается, что и набегают из соседних номеров Левадия. В тот же день концессионеры побывали в Старком Хозе, где получили все необходимые сведения. Оказалось, что жилодел был расформирован в 1921 году и что обширный его архив слит с архивом Старкомхоза. За дело взялся великий комбинатор. К вечеру компаньоны уже знали домашний адрес заведующего архивом Варфоломея Коробейникова, бывшего чиновника канцелярии градоначальства, ныне работника конторского труда. Остап облачился в гарусный жилет, выбил о спинку кровати пиджак, вытребовал у Иполита Матвеевича рубль двадцать копеек на представительство и отправился с визитом к архивариусу. Иполит Матвеевич остался в Сорбонне и в волнении стал прохаживаться в ущелье между двумя кроватями. В этот вечер, зеленый и холодный, решалась судьба всего предприятия. Если удастся достать копии ордеров,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 И Полит Матвеевич переваливался на кровати сбоку на бок. Пружины под ним блеяли. Остапу пришлось пересечь весь город. Коробейников жил на гусище, окраине старгорода. Там жили преимущественно железнодорожники. Иногда над домами, по насыпи, бетонным тонкостенным забором, проходил задним ходом сопящий паровоз. Крыши домов на секунду освещались полыхающим огнем паровозной топки. Иногда катились порожние вагоны, иногда взрывались петарды. Среди халуп и временных бараков тянулись длинные кирпичные корпуса сырых еще кооперативных домов. Остап миновал светящийся остров, железнодорожный клуб, по бумажке проверил адрес, и остановился у домика Архивариуса. Он крутнул звонок с выпуклыми буквами «Прошу крутить». После длительных расспросов «Кому?» да «Зачем?» ему открыли. И он очутился в темной, заставленной шкафами передней. В темноте кто-то дышал на Остапа, но ничего не говорил. «Где здесь гражданин Коробейников?» — спросил Бендер. Дышащий человек взял Остапа за руку и ввел в освещенную висячей керосиновой лампой столовую. Остап увидел перед собою маленького старичка, чистюлю с необыкновенно гибкой спиной. Не было сомнений в том, что старик этот сам гражданин Коробейников. Остап без приглашения придвинул стул и сел. Старичок безбоязненно смотрел на самоуправца и молчал. Остап любезно начал разговор первым. — Я к вам по делу. Вы служите в архиве старкомхоза? Спина старичка пришла в движение и утвердительно выгнулась. А раньше служили в желоделе. Я всюду служил, — сказал старик весело. Даже в канцелярии градоначальства при этом Остап грациозно улыбнулся. Спина старика долго извивалась и, наконец, остановилась в положении, свидетельствовавшим, что служба в градоначальстве дело давнее и что все упомнить положительно невозможно. А позвольте все-таки узнать, чем обязан? Спросил хозяин, с интересом глядя на гостя. Позволю, ответил гость. Я Воробьянинова сын. Это какого же? Предводителя? Его. А он что, жив? Умер, гражданин Коровейников, почил. Нам, без особой грусти, сказал старик. Печальное событие. Но ведь, кажется, у него детей не было. — Не было, — любезно подтвердил Остап. — э, Как же? — Ничего. Я от марганатического брака. — Не Елена ли Станиславовны будете, сынок? — Да, именно. — А она в каком здоровье? — Маман давно в могиле.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 — быстро сообщил Остап. — Владимир Иполитович? Очень хорошо. Так, я вас слушаю, Владимир Иполитович. Старичок присел к столу, покрытому клеенкой в узорах, и заглянул в самые глаза Остапа. Остап в отборных словах выразил свою грусть по родителям. Он очень сожалеет, что вторгся так поздно в жилище глубокоуважаемого архивариуса и причинил ему беспокойство своим визитам, но надеется, что глубокоуважаемый архивариус простит, когда узнает, какое чувство толкнуло его на это. «Я хотел бы...» — с невыразимой сыновней любовью закончил Остап. Найти что-нибудь из мебели папаши, чтобы сохранить о нем память. Не знаете ли вы, кому передана мебель из папашиного дома? — Сложное дело, — ответил старик, подумав. — Это только обеспеченному человеку под силу. А вы, простите, чем занимаетесь? — Свободная профессия. Собственное мясо хладобойня на артельных началах в Самаре. Старик с сомнением посмотрел на зеленые доспехи молодого воробьяниного, но возражать не стал. — Прыткий молодой человек! — подумал он. Остап, который к этому времени закончил свои наблюдения над Коробейниковым, решил, что... — Старик — типичная сволочь. — Так вот, — сказал Остап. — Так вот, — сказал архивариус, — трудно, но можно. — Потребует расходов, — помог владелец мясохладобойни, — небольшая сумма. — Ближе к телу, как говорит мопасан, сведения будут оплачены. — Ну что ж, семьдесят рублей положите. Это почему ж так много? Овес нынче дорог? Старик мелко задребезжал, виляя позвоночником. — Извольте шутить. — Согласен, папаша. Деньги против ордеров. Когда к вам зайти? — Деньги при вас? Остап с готовностью похлопал себя по карману. — Тогда, пожалте хоть сейчас, — торжественно сказал Коробейников. Он зажег свечу и повел Остапа в соседнюю комнату. Там, кроме кровати, на которой, очевидно, спал хозяин дома, Стоял письменный стол, заваленный бухгалтерскими книгами, и длинный канцелярский шкаф с открытыми полками. К ребрам полок были приклеены печатные литеры «А», «Б», «В» и далее до арьергардной буквы «Я». На полках лежали пачки ордеров, перевязанные свежей бечевкой. Ага! сказал восхищенный Остап, — «полный архив на дому». — Совершенно полный, — скромно ответил Архивариус. — Я, знаете, на всякий случай. Комунхозу он не нужен, а мне на старости лет может пригодиться. Живем мы, знаете, как на вулкане. Все может произойти. Кинутся тогда люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? — Вот они где. Здесь они. В шкафу. А кто сохранил? Кто уберег? Коробейников. Вот, господа, спасибо, и скажут старичку. Помогут на старости лет. На мне много не нужно. По десяточке за ордерок подадут, и на том спасибо. А то иди попробуй, ищи ветра в поле. Без меня не найдут. Остап восторженно смотрел на старика. «Дивная канцелярия!» — сказал он. «Полная механизация! Вы прямо герой труда!» Польщенный архивариус стал водить гостя в детали любимого дела. Он раскрыл толстые книги учета и распределения. «Все здесь!» — сказал он. «Весь Старгород, вся мебель, у кого, когда взята. Кому когда выдано? А вот эта алфавитная книга Зеркало жизни. Вам про чью мебель? Купца первой гильдии Ангелова? Пожалуйста, смотрите на букву А. Буква А. А К. А. М. А. Н. Ангелов. Номер вот восемьдесят два, семьсот сорок Теперь книгу учета сюда, страница 142. Где Ангелов? Вот Ангелов. Взято у Ангелова. 18 декабря 1918 года. Рояль Беккер, К. 97012. Табурет к нему мягкий, бюро две штуки, гардеробов четыре, два красного дерева. «Шифоньер один» и так далее. А кому дано? Смотрим книгу распределения. Тот же номер, 82-742. Дано. «Шифоньер в горвоенком», гардеробов три штуки в детский интернат «Жаворнок». И еще один гардероб в личное распоряжение секретаря комгуба А рояль куда и пошел? Пошел рояль в собес во второй дом, и по сей час там рояль есть. — Что-то не видел я там такого рояля, — подумал Остап, вспомнив застенчивое личико Альхина. — Или примерно у правителя канцелярии городской управы Мурина на букву «М» значит, и нужно искать. — Все тут, весь город. Рояли тут, газетки всякие, трюмо, кресла, диванчики, пуфики, люстры, сервизы даже и то есть. — Ну, — сказала Остап, — вам памятник нужно нерукотворный воздвигнуть, однако ближе к делу, например, буква «В». — Есть буква «В», — охотно отозвался Коробейников. — Сейчас. В.М. В.Н. Варицкий. Номер 48-238, Воробьянинов Ипполит Матвеевич, батюшка ваш, царство ему небесное, большой души был человек, рояль Беккер, э, номер 54-809, вазы китайские, маркированные четыре французского завода «Севр», ковров Абюссонов, восемь разных размеров, гобелен «Пастушка», Гобелен, пастух, текинских ковров, два, Хорасанских ковров, один, чучело-медвежье с блюдом, одно, спальный гарнитур, двенадцать мест, столовый гарнитур, шестнадцать мест, гостинный гарнитур, четырнадцать мест, ореховый, мастера гамса работы. — А кому роздано? — в нетерпении спросил Остап. Это мы сейчас. Чучело медвежье с блюдом во второй район милиции. Гобелен-пастух — фонд художественных ценностей. Гобелен-пастушка — в клуб водников. Ковры Обюсон, Тыкинский и Хурасан — в нарком внешторг. Гарнитур спальный — в союз охотников. Гарнитур столовый в Старгородское отделение Главчая. Гарнитур гостинный Ореховый. По частям. Стол круглый и стул один во второй дом Собеса. Диван с гнутой спинкой в распоряжении желодела До сих пор в передней стоит. Всю обивку промаслили сволочи. И еще один стул товарищу Грицацуеву, как инвалиду империалистической войны, по его заявлению и резолюции вжилоделом товарища Букина. — Десять стульев в Москву, в Музей мебельного мастерства, согласно циркулярного письма наркомпроса. Вазы китайские маркированные. — Хвалю, — сказал Остап Ликуя. — Это кон гениально. Хорошо бы и на ордера посмотреть. Сейчас, — Сейчас-сейчас и до ордеров доберемся. На номер 48-238, литера В. Архивариус подошел к шкафу и, поднявшись на цыпочки, достал нужную пачку. «Вот, — вся вашего батюшки мебель тут. Вам все ордера? — Куда мне все? — Так, воспоминания детства, гостинный гарнитур. Помню, игрывал я в гостиной на ковре хорасан, глядя на гобелен-пастушка. Хорошее было время, золотое детство. Так вот, гостинным гарнитуром мы, папаша, и ограничимся. Архивариус с любовью стал расправлять пачку зеленых корешков и принялся разыскивать там требуемые ордера. Коробейников отобрал пять штук. Один ордер на десять стульев, два по одному стулу, один на круглый стол и один на пастушка. «Изволите ли видеть, все в порядке», Где что стоит, все известно. На корешках все адреса прописаны и, собственно, ручная подпись получателя, так что никто в случае чего не отопрется. Может быть, хотите генеральше Поповой гарнитур? Очень хороший. Тоже гамсовская работа. Но Остап, движимой любовью исключительно к родителям, схватил ордера, засунул их на самое дно бокового кармана, а от генеральшиного гарнитура отказался. — Можно расписочку писать? — осведомился архивариус, ловко выгибаясь. «Можно — Можно, — любезно сказал Бендер. — Пишите, борец, за идею! — Так я уж напишу! Кройте — Кройте! Перешли в первую комнату. Коробейников каллиграфическим почерком написал расписку, И, улыбаясь, передал ее гостю. Главный концессионер необыкновенно учтиво принял бумажку двумя пальцами правой руки и положил ее в тот же карман, где уже лежали драгоценные ордера. «Ну, пока», — сказал он, сощурясь, — «я вас, кажется, сильно обеспокоил. Не смею больше обременять своим присутствием. Вашу руку, правитель канцелярии!»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 Говорят тебе русским языком. Завтра. Значит, завтра. Ну, пока. Пишите письма. Дверь с треском захлопнулась. Коробейников снова открыл ее и выбежал на улицу. Но Остапа уже не было. Он быстро шел мимо моста. Проезжавший через виадук локомотив осветил его своими огнями и завалил дымом. — Лед тронулся! — — закричал Остап машинисту. — Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Машинист не расслышал, махнул рукой. Колеса машины сильнее задергали стальные локти кривошипов, и паровоз умчался. Коробейников постоял на ледяном ветерке минуты две, и мерзко сквернослове вернулся в свой домишко. Невыносимая горечь охватила его. Он встал посреди комнаты и в ярости принялся пинать ногою стол. Подпрыгивала пепельница, сделанная на манер калоши с красной надписью «Треугольник», и стакан чокнулся с графином. Еще никогда Варфоломей Корабейников не был так подло обманут. Он мог обмануть кого угодно, но здесь его надули с такой гениальной простотой что он долго еще стоял, колотя по толстым ножкам обеденного стола. Корабейникова на гусище звали Варфоломеичем. Обращались к нему только в случае крайней нужды. Варфоломеич брал в залог вещи и назначал людоедские проценты. Он занимался этим уже несколько лет и еще ни разу не попался. А теперь он прогорал на лучшем своем коммерческом предприятии, от которого ждал больших барышей и обеспеченной старости. «Шутки!» — крикнул он, вспоминая о погибших ордерах. «Теперь деньги только вперед! И как же это я так оплошал! Своими руками отдал Ореховый гостинный гарнитур! Одному Гобелену пастушка цены нет! Ручная работа!» «Звонок прошу крутить!» давно уже вертела чья-то суеверная рука. И не успел Варфоломеич вспомнить, что входная дверь осталась открытой, как в передней раздался тяжкий грохот, и голос человека, запутавшегося в лабиринте шкафов, воззвал. «Куда здесь войти?» Варфоломеич вышел в переднюю, потянул к себе чье-то пальто, на ощупь драп и ввел в столовую отца Федора. «Великодушно, извините!» — сказал отец Федор. Через десять минут обоюдных недомолвок и хитростей выяснилось, что гражданин Коробейников действительно имеет кое-какие сведения о мебели Воробьянинова, а отец Федор не отказывается за эти сведения уплатить. Кроме того, к живейшему удовольствию архивариуса Посетитель оказался родным братом бывшего предводителя и страстно желал сохранить о нем память, приобретя ореховый гостинный гарнитур. С этим гарнитуром у брата Воробьянинова были связаны наиболее теплые воспоминания отрочества. Варфоломеич запросил сто рублей. Память брата посетитель расценивал значительно ниже, рублей в тридцать. — Согласились на пятидесяти. — Деньги бы я попросил вперед, — заявил архивариус. — Это мое правило. — А это ничего, что я золотыми десятками, — заторопился отец Федор, разрывая подкладку пиджака. — По курсу приму, по девять с половиной, сегодняшний курс. Востриков вытряс из колбаски пять желтяков. Досыпал к ним два с полтины серебром и пододвинул всю горку архивариусу. Варфоломеич два раза пересчитал монеты, сгреб их в руку, попросил гостя минуточку повременить и пошел за ордерами. В тайной своей канцелярии Варфоломеич не стал долго размышлять. Раскрыл алфавит «Зеркало жизни» на букву «П». Быстро нашел требуемый номер и взял с полки пачку ордеров генеральши Поповой. Распотрошив пачку, Варфоломеич выбрал из нее один ордер, выданный товарищу Бруксу, проживающему по Виноградной 34, на 12 ореховых стульев фабрики Гампса. Дивясь своей сметки и умению изворачиваться, архивариус усмехнулся и отнес ордера покупателю. «Все в одном месте?» — воскликнул покупатель. — Один к одному. Все там стоят. Гарнитур замечательный. Пальчики оближите. Впрочем, что вам объяснять, вы сами знаете. Отец Федор долго восторженно тряс руку архивариуса и, ударившись несчетное количество раз о шкафы в передний, убежал в ночную темноту.